потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал, «Шурры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? шурры кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шурры-муры, шурры-муры!» «Это я?» — храбро отвечал Миша. «Я? Миша!» «А что тебе надо спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков».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 зицзиц зиц, зиц", отвечала царевна глупый ты мальчик неразумный мальчик на все смотришь ничего не видишь кабы я валик не толкала валик бы не вертелся кабы валик не вертелся тон то за молоточки бы не цеплялся молоточки бы не стучали каб бы молоточки не стучали колокольчики бы не звенели каб бы колокольчики не звенели и музыки бы не было зиц зиц зиц миша захотелось узнать правду ли говорит царевна Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка силою развелась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дыребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону.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 Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.